Глава 14 Лили, мы всегда могли положиться друг на друга. Я доверяла ей, а она мне. Мы не были одиноки, потому что были вместе. Габриэль, мы прекрасно дополняли друг друга, распределяли роли в соответствии с нашими желаниями. И каждая делала то, что ей нравилось. Нашей фишкой было сотрудничество. Мы все делили пополам, как настоящая команда. Мы вместе сидели на полу. Одна рисовала, другая раскрашивала. А потом менялись ролями. А если речь заходила о домашних делах, то я, по ее словам, их просто обожала. А она обожала развлекаться. И уж это никогда не менялось. В супермаркете именно она подсказывала мне, какой товар взять, чтобы вышло дешевле за килограмм. А то с этими акциями, с этими «возьмите два по цене одного» — все запутано. Иногда я вообще ничего не понимала. Я, конечно, могла справиться и сама, но с Лили все получалось в десять раз быстрее. По выходным я делала бутерброды, колбасу, корнишоны, много масла. Мы садились в машину и отправлялись навстречу приключениям. Моя дочь не видела Версальского дворца внутри, зато видела весь Версаль. Не видела Мону Лизу, зато видела двойную винтовую лестницу в замке Шамбор. Двойная винтовая. Легендарная лестница в одном из самых известных замков в долине Луары, возведенном по приказу короля Франциска I. На самом деле это две параллельные винтовые лестницы, закрученные в единую композицию. Такое решение должно было исключить встречу входящих и выходящих посетителей. Авторство проекта этой лестницы приписывается Леонардо да Винчи, который был придворным архитектором Франциска I но умер за несколько месяцев до начала строительства замка. Она посетила далеко не все французские достопримечательности, но со многими из них познакомилась в парке «Миниатюрная Франция». У нас было не так много средств, зато у меня имелись кое-какие идеи. Моей целью было утолять ее любопытство. Когда мы ехали на машине, за рулем, конечно, сидела я, но она держала в руках карту Мишлен и подсказывала, На кольцевой развязке третий поворот направо, в сторону шартра, а потом... Я не умела читать карту и вообще не очень хорошо ориентировалась. Сколько раз я теряла машину во время наших вылазок, и Лили говорила, «Не волнуйся, никуда она не делась, здесь же не сотни парковок, мы ее найдем". И через две секунды, ну вот, что я говорила. Лили. Моя мама отпетый пессимист, а я оптимист. Во всяком случае, рядом с ней моя роль была такой. Переигрывала ли я? Вряд ли теперь вспомню. Когда мы ехали отдыхать, одна вела машину, а другая была штурманом. Я отвечала за музыку, за термос с кофе. Следила за маршрутом по карте и выбирала, где остановиться, чтобы отдохнуть. Первая не могла того, на что была способна вторая. И наоборот. У меня не хватило бы сил проснуться в 4 утра Все подготовить, загрузить машину ночью и больше девяти часов сидеть за рулем в дождь и солнце. Мы вырулили на шоссе Солей с неизменными пробками. Шоссе Солей. Автомагистраль, связывающая Леон с Марселем, то есть ведущая на юг. На французском Солей — солнце. И она проехала 800 километров к ряду на юг с одной целью — устроить нам заслуженный отдых. Наш путь лежал через всю Францию, и мы чувствовали себя свободными. Окна были открыты, ветер трепал волосы, а из магнитолы звучала музыка в стиле диско. Мама была моей героиней».